Для начала я решил ограничиться одним совком. Засыпал его в короткий ствол, утрамбовал прибойником, заложил пыш. Мужики уже подтащили к деревянной бодье каменный дроп. Я забил его в ствол и снова наложил пыш. Времени катастрофически не хватало. Через бойницу я видел ползущих на стену татар.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 А ты, вон, управился. Еще бы чуток помедлил, не удержали бы басурман. Вовремя ударил. На стенах людей половину поугивало, а пушкарей вовсе почти не осталось. От отечества и города спасибо. Вот боярин возвернется, все ему обскажу. Так сейчас-то мне что, идти ли лечить, или и теледель лечить, пушкой заниматься?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 Так как ствол оказался длинным, и кидать туда, как в тюфяк, дроб рукой не получалось. Я стал в раздумье. Опробовать пальнув по татарам, а вдруг разворошу этот осиный улей. Или погодить? А пальну, хотя пробую пушку. Я попробовал навести бронзовый ствол по шатру. Взял в руки тлеющий пруд.